Курка 14. Время действия. Тот же день, пол восьмого вечера. Место действия. Голден Палас. В небольшом квадратном кабинете, за высоким столом, в дорогом светлом костюме и платиновыми часами с золотым циферблатом на руке, сидит Чжу Вон. Посреди комнаты, опустив голову с хмурым выражением на лице, стоит Юн Ми. Ши Юн никогда не имел права заниматься предпринимательской деятельностью говорит Джуон, смотря на Юнми. Как-то нет. Он не показывал учредительные документы. Джуон с брезгливым видом за уголок поднимается со стола прозрачный файл, в котором видны листки с отпечатанным текстом. «Вот эти?» – спрашивает он. Э -э, «Вроде да. Не отсюда, не совсем видно, но вроде похоже». «Все липа», – говорит Джуон, небрежно бросая файл на стол. «Отделка. Фаршивка». В государственной регистрационной палате такая фирма не зарегистрирована. Ши Юн сказал, что занимается этими вещами уже год. Год он обворовывает отель, принадлежащий моей семье. А ты, его пособница, вы преступная группа, занимавшаяся воровством под прикрытием оказанного вам доверия. Юн несколько секунд растерянно молчит. «Да нет же!» – принимается оправдываться она. «Все не так!» Шиюн сказал, что у него есть фирма. В общем, так, веска произносит Джон. Шиюн попался. Он обвинен в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и нанесении ущерба репутации отеля. Ущерб оценен в 100 тысяч долларов. Шиюн, как всякий преступник, будучи по своей натуре подлым человеком, решил, что платить в одиночку это для него дорого. Он назначил тебя своей сообщницей. Так что готовься к судебному процессу. Будешь доказывать судье, что это не так. Мне же доказывать ничего не нужно. Сто тысяч долларов? Да я-то тут при чем? Не перебивай, когда говорит старший. Ты что, совсем не воспитана? Простите от шуси, но я... Слушай дальше, я еще не закончил говорить. Так вот, свою невиновность будешь доказывать судье. Тебя же привести сюда, я приказал с одной целью. Предупредить, чтобы ты тут больше не появлялась. Служба безопасности знает, чем ты занимаешься, знает твое лицо, и поэтому, если ты появишься тут еще раз, тебя задержат и передадут в полицию, как преступницу, упорствующую в своих криминальных желаниях. Захочешь появиться здесь еще раз? Подумай вначале хотя бы о своих родителях. Родителях? Да, о родителях. Думаю, повестка в суд станет для них сокрушительным ударом. Повестка в суд? Но... но... но я же ничего не сделала такого! Какой ущерб я могла нанести? Это же просто смешно, Джуси! Основным трендом сети отелей Golden Palace является предоставление ее клиентам услуг высочайшего качества. Со скучающим видом, смотря на Юнми, начинает описнять Джуон. И в этом плане наши отели являются общепризнанными лидерами. Для того, чтобы добиться такого выдающегося результата, нами были проведены многочисленные конкурсы среди компаний, желающих стать нашими партнерами. Мы выбрали среди них самые лучшие. В результате все наши партнеры по бизнесу предлагают услуги высочайшего качества. Так, переводчики, которые работают с клиентами нашего отеля, все высококвалифицированные дипломированные специалисты, отлично владеющие иностранными языками и прекрасно знающие историю Кореи. А ты? Вот ты. У тебя, к примеру, есть диплом? У-ку. Сильно загрустив, отрицательно качает головой Юнми смотря в пол. «Нет у меня диплома». «Неудивительно. В твоем возрасте диплом иметь просто невозможно. Где ты вообще учишься?» Э, нигде, Джуси». «Вот как?» «Твои знания оказываются настолько ничтожны, что ты даже не учишься?» «Понятно». Джован скрещивает на груди руки и откидывается на спинку кресла, с легким презрением смотря на Юнми. «А Джуси? Были обстоятельства?» делает попытку объяснить Юнми. Мне не интересны твои обстоятельства. Позволь, я не закончил говорить. Хочу до конца объяснить тебе ситуацию, раз ты не понимаешь. Итак, мы выбрали лучших среди лучших, тех, кто действительно достоин с нами работать, заключили договора с этими компаниями на долгосрочное сотрудничество. Взамен они предоставляют нам различные скидки и льготы. Это был большой труд, в который были вложены немалые деньги и время. И вдруг... Появляется Шиюн со своими работниками, вроде тебя, необразованными, ничего не знающими, горящими лишь желанием сшибить себе пару долларов и не думающих ни о чем другом, кроме этого. Представляю, что ты там наболтала нашим гостям. От Джуси все было не так. Не так. А как? Наши партнеры думают, что мы их обманываем, что у нас нет порядка что мы ненадежны. Вегугины думают, что мы их тоже обманываем, получая вместо заявленного нами высочайшего качества дешевку от дешевых людей. И ты считаешь, что Голден Палас не понес никакого ущерба? Точно в этом уверена? Думаешь, репутация ничего не стоит? Юнми задумывается на несколько мгновений. Да, все так и есть, как вы сказали, отвечает она, и я согласна понести наказание. Я готова возместить причиненный отелю ущерб. Прошу учесть что была введена в заблуждение и проработала у всего две недели. Я готова вернуть все деньги, которые получила за это время. Думаю, что сумма возмещения ущерба, которую вы мне назначите, будет для меня по силам. Надеюсь на ваше великодушие, господин Ким Чжуон». Юн Ми кланяется. «Единственное, о чем я вас хочу попросить», – продолжила она, выпрямляясь. «Прошу вас, не придавать это дело глаз. Не нужно сада. Пожалуйста, Сон Баним». Юн Ми снова поклонилась. «Хм...» – хмыкнул в ответ. «Не хочешь отвечать за свои поступки? Думаю, что тебе не стоит отказываться от посещения суда. Обычное дело для преступника. Не попавшись, повторяют, повторив, совершают нечто более серьезное. Лучше тебе сразу получить от этого прививку на всю жизнь». «Господин Ким Дживон, я не преступница, я ничего не крыла. Я работала и получала деньги за свою работу. Меня просто обманули, воспользовавшись моей наивностью». А не передавать дело в суд я прошу, потому что это испортит мою репутацию. Я хочу стать айдолом, но ни одна компания не сделает меня своим стажером, если у меня будет судимость. У них такие правила. Претендент не должен иметь привода в полицию. Поэтому я и прошу не передавать мое дело огласке. Пожалуйста, господин Ким Дживон, будьте великодушным. Юн Мивно вгланяется. «Айдолом?» – искренне удивляется Джон, вертикально садясь в кресле – и круглыми глазами вытаращиваясь на Юнми. Ты? Правда? А ты себя в зеркале видела? Разве можно с таким лицом, как у тебя, стать айдолом? Я как раз зарабатывала деньги на пластическую операцию господин Ким Джо Позже Боже, эти школьницы просто безумные, восклицает Джо вновь откидываясь на спинку кресла и патетически вскидывая руки к потолку. Что творится в их головах? Какой из тебя Айдал? Ну какой? Ты же вылитый мальчишка по виду. Думаю, что все не так страшно, как кажется. Я решу эту проблему, господин исполнительный директор. Джон снова вертикально садится в кресле и, подперев рукой у подбородок, внимательно принимается разглядывать Юнми. На десять секунд в кабинете воцаряется тишина. Повернись, неожиданно приказывает Джон, прервав молчание. Зачем? Настораживается Юнми. Не задавая ненужных вопросов. Твоя судьба в моих руках. Если ты собираешься отработать, то должна беспрекословно выполнять мои приказы. Давай, шевелись. С опаской озираясь через плечо, Юнми поворачивается к Дживону спиной. Теперь боком, другим боком, командует Дживон, помахивая кистью руки, задавая направление. Хм. А ты действительно похожа на мальчишку. Ты когда-нибудь участвовала в конкурсах театрального мастерства? Нет. А нужно было Ты же хочешь стать айдолом. Разве ты не собираешься сниматься в драмах, быть актрисой? Собираюсь, только на курсы я еще не собрала денег. Поэтому я на них и не ходила, господин генеральный директор. Понятно. Вопрос. Есть ли у тебя талант, я даже задавать не стану. Уверен, что ты ответишь, есть. В данном случае не попробуешь, не узнаешь. Юн -ми, как далеко ты можешь зайти, чтобы получить прощение? Ну, достаточно далеко если это будет не криминал или какие-то извращения. «Что ж, это радует!» – оживляется Джон. «Знаешь, я хочу предложить тебе работу, выполнив которую, ты снимешь свою вину перед отелем Голден Палас. Ты согласна поработать?» «Что за работа, господин Ким Джион?» «Актерская». «Актерская?» «Да, нужно кое-кого изобразить». «Кого?» «Моего любовника». «Что? Вы что, с ума сошли?» выдыхает сквозь зубы Джон. «Я так и знал, что ты так отреагируешь!» «Поясню более подробно. Ты должна будешь сыграть роль парня. Якобы, моего любовника!» «Я же сказала! Любая работа, кроме извращений и криминала!» С негодованием произносит Юнми. «Почему женщины никогда не слышат главного? Я тебе предлагаю роль! Слышишь меня? Я тебя беру на работу актером. беру сразу, без всяких кастингов и проб». Тысячи бездарностей мечтают о таких условиях, а тебе все достается даром. И ты еще пытаешься отказываться, бубня при этом, что хочешь стать актрисой. Ты что, глухая? Какая же это роль? Роль еще какая. Или ты думаешь, что в кинофильмах злодеи выграют настоящие злодеи, а голубых настоящие геи? Если ты действительно так думаешь, то ты еще глупее, чем выглядишь. Ты слышала такое слово «перевоплощение»? «Перевоплощаться в Гея? А если тебе когда-нибудь понадобится это сделать? Например, ради своей карьеры? Мало ли какие причуды бывают у сценаристов. И что, откажешься? А может ты просто боишься, что у тебя не получится? Какая же ты тогда актриса, если боишься играть?» Юнми, задумавшись, молчит, смотря в пол. Джоуон с интересом следит за ней. «Что это за роль?» Юнми поднимает глаза на Джона. В смысле, что конкретно нужно будет не делать? Будешь портить мои свидания, просто отвечает Джуон. Твои свидания? Широко распахнул глаза, Юнми смотрит на Джуона. Да, видишь ли, моя семья решила меня женить. Я с этим не согласен. Поэтому мне пришла в голову идея, что мне нужен липовый любовник, который отвадит от меня всех бабушкиных невест. Теперь тебе понятно, что это за роль? ты не боишься, что тебя будут считать странным? С чего? Разве ты не девушка? Встречаться с девушкой с каких пор это стало странным? Но все же будут думать, что ты встречаешься с парнем. Разве я виноват в том, что у кого-то в головах грязные мысли? В конце мы с тобой устроим отличную шутку. Надеюсь, у тебя есть хоть одно платье? Зачем? Оденешь его, а я представлю тебя всем, кто думал, что ты парень. Фу, а если я откажусь, тогда твоим единственным шансом услышать адресованные тебе аплодисменты будет твое яркое выступление в суде госпожа не состоявшийся Айдол. А джижж, оскалившись, крутит головой юна. Ты пытаешься воспользоваться моим безвыходным положением. Как так можно обращаться с людьми? Что поделать? Философски говорит Джоон, с кротким выражением на лице, поднимая глаза к потолку. Все кем-то пользуются, когда у них есть такая возможность. Семья пользуется мной, я пользуюсь тобой. Такова жизнь. Но все же, неужели тебя не волнует, что люди будут думать о тебе странно? Как ты потом будешь общаться со своими деловыми партнерами? Разве это не важно? У меня есть старший брат, который будет руководить корпорацией, в том числе и той долей, которая принадлежит мне. Взамен, передав ему управление своей части наследства, Я могу жить не придерживаясь всех принятых условностей. Просто жить, как богатый человек. Так что особо большого числа деловых партнеров у меня не предвидится. Какое мне дело до них? Тем более, что ты не парень, а девушка. «М -м да?» – с сомнением голосе произнесла Юнми. «Ну, если так...» «И сколько времени мне нужно будет играть эту роль?» «Думаю, не больше месяца. Бабушка быстро узнает. Ну, максимум полтора, я так думаю». А что будет потом, когда твоя семья узнает, что у тебя есть друг? Что будет? Джон на секунду задумывается. Бабушка будет в ярости. Но я скажу, что это все сплетни. Один у тебя в платье и покажу ей. Скажу, что ты девушка моей мечты и попрошу у нее разрешения встречаться с тобою. Конечно, она запретит. Я сделаю печальное лицо при свидетелях скажу тебе, Что любовь прошла, и вычеркну из своей жизни. Тебя такой вариант устраивает? А точно? Точно запретит?» Прищурившись с подозрением, уточняет Юнми. «Ха!» – усмехается в ответ Джигуон. «У тебя что, внезапно появились на меня какие-то планы?» «Даже не мечтай. Ни по одному критерию – красота, образование, ум – ты не подходишь. Чем, кстати, занимается твоя семья?» «У нас есть небольшой ресторанчик». «Сама видишь», – делает пренебрежительный взмах рукой Джуон. «И по размеру преданного ты не подходишь. Так что не волнуйся, бабушка гарантированно укажет тебе на дверь». «Да?» «Ну ладно, раз так. А эта роль, она предполагает поцелуй. А что это тебя так волнует? Ты не любишь целоваться?» Джуон насмешливо смотрит на Юнми. «Я не целуюсь с первым встречным, тем более еще в таком образе». И чем же тебе так неприятен этот образ? Я бы еще понял, если бы ты была парнем, а так ты девушка, просто похожая на парня. Я буду делать вид, что ухаживаю за тобой. Ты будешь принимать ухаживание. Все естественно. Что тебя так взволновало? Но, но, просто. С некоторой растерянностью в голосе пытается что-то сказать Юнми и, не найдя слов, замолкает. Чжу, он встает из-за стола. И делает круг вокруг девушки, критически оглядывая ее фигуру. «У тебя даже парня нет?» Остановившись напротив нее, спрашивает он «Так?» Услышав вопрос, Юна дергается. «Ну...» – неопределенно начинает она. «Все ясно», – говорит Джувон. «Можешь не продолжать. Похоже, у тебя вообще ничего нет. Но тебе выпал уникальный шанс потренироваться. И не с кем-нибудь». А с наследником Сигруп Корпорейшн. С одним из принцев Кореи. Слышала, как таких наследников, как я, называют в СМИ. Ты просто трудом какой-то. Произносит Юнми, поднимая глаза на парня. Юнми Ян. Иронично говорит Чевон. Ты странная. Я наследник Сигруп Корпорейшн. Я красив, умен, образованный, богат. Ты никому неизвестная девчонка. Некрасивая, глупая, необразованная и бедная. Я тебе предлагаю работу. Выполняя которую ты прикоснешься к жизни высшего общества, пусть чуть-чуть, но коснешься. Побываешь в ресторанах, в которые ты сама бы в жизни не попала, посмотришь, что едят люди, которые на вершине, какую одежду они носят, какие украшения. Да любая твоего уровня ухватилась бы за такое предложение, даже не думая, а я тебя уговариваю. Или, может, ты думаешь, что интересуешь меня как девушка? Тебя совсем с мозгами плохо? «Любая красавица Кореи, не раздумывая, примет мое предложение и будет на седьмом небе от счастья. И ты? Кто ты такая? Посмотри на себя. Неужели ты решила, что я буду с тобой целоваться? Дарам пересмотрела». «То есть, точно целоваться не надо?» – уточняет Юнми с подозрением, смотря на Джуона. «Чтоб ты знала, я очень разборчив во всем. В одежде, еде, машинах и девушках». Я использую только то, что моего уровня. Такие, вроде тебя, в обычной жизни для меня не существуют. Просто сейчас сложились обстоятельства так. У меня нет никакого желания целоваться с тобой». «А как же тогда изображать великую любовь?» не понимает Юнми. «О, — говорит он, смотрю, ты даже не обиделась. Похвально, что ты знаешь свое место. Вместо поцелуев обойдемся объятиями». «Объятиями?» Эй, эй, зачем ты делаешь такое лицо? Ничего с тобой не случится, если парень тебя пару раз обнимет. Вообще, я не понимаю, почему я тебя уговариваю. В твоей ситуации я должен лишь щелкнуть пальцами, и ты сразу должна была начать танцевать. Ну, ты согласна или нет? А если кто-то что-то заподозрит? Твои друзья, например. У тебя точно с мозгами что-то не в порядке. Думаешь, я стану знакомить тебя со своими друзьями? Позориться стану? Совсем идиотка. «Эм... Тебя будут видеть только мои невесты», – захнув поясняет Дживон, присаживаясь на край стола и скрещивая руки на груди, которые тебя не знают. Близко к ним подходить не станешь, чтобы они не раскрыли обман. Поэтому слов учить тебе никаких будет не нужно. Уверен, что с твоими мозгами запомнить даже пару фраз будет для тебя проблемой. В общем, ничего сложного. А то, что кто-то заподозрит, так это все равно случится». Твоя задача – продержаться как можно дольше, чтобы слухи распространились как можно дальше. И родители невест в них поверили. Поняла? А если я не справлюсь, что тогда? Тогда наш договор будет считаться расторгнутым. А что у нас за договор? Очень простой. Ты работаешь на меня, пока об этом не узнает моя семья. Потом мы с тобой расстаемся, считая, что ничего не было. Если ты что-то выкинешь до этого времени или не справишься с работой, то я аннулирую нашу договоренность и отправляю тебя бороться за свое честное имя в суде. Вопросы есть? Угу, кивает Юнми, и деловито интересуется. Договор на работу будет? Пф, чтоб ты меня им потом шантажировала? Прозрительно хмыкает Джон. Шантажировала? Конечно. Уверен, что таких как ты всего можно ожидать. А как же тогда гарантии? Гарантии, мое слово. Короче, ты согласна или нет? Последний раз спрашиваю. Аджи, согласна. Сколько ты мне будешь за это платить? Платить? Это с чего я тебе должен вдруг платить? Ну, ты же принимаешь меня на работу, значит должен платить. Я тебя беру на работу из сострадания, чтобы ты не попала в тюрьму и смогла осуществить свою мечту. Какая тебе еще зарплата? С ума сошла? Чтобы стать айдолом нужны деньги. Занятия танцами, на студию вокала, на синтезатор. Ничего страшного. Просто отложи на два месяца свой звездный час и все. Отложить? Слушай, похоже, тебя все же следует отправить в тюрьму. Ты такая неблагодарная. Никто для тебя не сделал бы столько, сколько уже успел сделать я. А ты все недовольна. Я недовольна? Ну не я же. Хорошо, пусть будет так. Но реквизит все равно будет за твой счет. Реквизит? «Какой еще реквизит? Театральный. Напитки, закуски, одежда. Напитки, закуски? Что это еще за напитки, закуски? Ну, раз ты не собираешься мне платить, хоть кормить-то ты меня должен, чтобы я ноги таскала. Или ты со своим другом собираешься сидеть за пустым столом? Хм, а ты наглая для своего возраста. А что за одежда? Ну, я же не могу приходить, а бы в чем». Одежда твоего «друга» разве не должна соответствовать твоему уровню? Это же очевидно. Но я не смогу купить такую одежду, потому что у меня нет таких денег. Хм, ну надо же. В твою голову приходят умные мысли. Ладно, договорились. Реквизит за мной. Что еще? Больше ничего. Тогда дай мне номер своего телефона. С этого момента прекрати разговаривать со мной неформально. Теперь я твой начальник. Обращайся ко мне, господин Кунчан-ним. Еще можешь обращаться ко мне, Хён, когда мы будем ломать комедию перед девицами, если потребуется. Тебе понятно? Да, господин Кунчан-ним, кланяется Юна. Хм, это не настолько глупа, как кажешься на первый взгляд. С удовлетворением смотря на Юнмин, говорит Джован. Время действия. На следующий день. 10 часов утра. Место действия. Фешенебельный магазин в районе Кангман. Полированный каменный пол приятного золотистого оттенка, в котором отражаются яркие потолочные лампочки. За прозрачными стеклянными витринами выстроились ровный ряд манекены, одетые в мужские костюмы. В отделах на полочках вдоль стен разложены мужские рубашки разных цветов и моделей. На блестящих хромированных держателях висят галстуки и ремни. На нижних полках расположилась обувь дорогих фирм. В общем, этот магазин – рай мужской одежды. В эти утренние часы в залах еще практически пусто, но в одном из отделов уже есть два первых покупателя. Один из них, совсем еще молодой парень, сидит в кресле с мрачным выражением на лице. Второй – парень постарше. Он выбирает одежду, внимательно разглядывает пиджаки, держа их на вытянутых руках, Задумчиво выпейте в губы, оценивает качество ткани рубашек, щупая пальцами их воротники и рукава, придирчиво рассматривает галстуки. Его сопровождают две продавщицы в форменной одежде магазина. Стоя сзади и чуть наклонившись в уважительном полупоклоне, они терпеливо ждут, когда клиент сделает свой выбор. Сижу, никого не трогаю, ничего не делаю, но хочу кого-нибудь убить. И даже знаю кого. Вчера несколько раз набирал номер Шиюна, чтобы сказать ему пару ласковых. Но этот падла трубку так ни разу и не взял. А потом, похоже, поставил меня в игнор, ибо его телефон стал отбиваться сразу после первого же гудка моего дозвона. Ладно, судьба нас еще встретит. Черт, надо ж было мне так вляпаться. Ничего не делал, только хорошее. И результат. Рабство у какого-то мажора, которого хотят насильно женить. Видать, эта перспектива и настолько ему поперёк горло, что он решил распустить слух, что он гей. «Не, я могу понять, что парень жениться не хочет. Невеста страшная, рано ещё. Как парень, я его прекрасно понимаю ничуть не осуждаю. Однако, ну что за дела право слова? Мужик ты или нет? Сказал бы «не хочу». Стукнул бы кулаком по столу и все дела. «Не, бабушка, он боится, видите ли. Блин, ненормальная страна. Прикинуться голубой ветошью парень считает для себя безопаснее, чем устроить разборки с родными, которые намерены сломать ему жизнь. Почему нельзя просто поговорить, обсудить в кругу семьи этот важный вопрос? Не понимаю. Кажется, что я тут вообще ничего не понимаю. Все, что не делаю, приводит к какому-то феерическому геморрою. Просто боюсь думать о том, что будет, когда я полезу на сцену как бы меня оттуда не выгнали, с волчьим билетом раз и навсегда. Эх, и девочку себе изображать не получится. Вчера, когда мажор меня в асфальт закатывал, я, несколько растерявшись от возникшей ситуации, вспомнил, что идеальная корейская женщина представляет собой абсолютную покорность. Робкая, слабая, бессловесная и терпеливая. Вспомнив этот факт, попробовал использовать полученные в интернете знания, так сказать, в бою. Блеять попробовал, но то ли на морде было недостаточно терпеливости, то ли голос был недостаточно жалобным. Быть покорным совершенно не хотелось. Хотелось просто дать в морду самовлюбленному идиоту и все разом решить. Больше никаких желаний не было. В общем, не получилось у меня. Не вышло. Не удалось, используя женские уловки, получить плюшек. Хотя сам неоднократно видел в институте, да и так по жизни... Как девушки эти плюшки получали лишь только за то, что они девушки. Хм, наверное, я что-то не так сделал. Может, это из-за того, что Юнми не няшка? Вполне возможно. Страшненьким плюшек не полагается. Что парням, что девчонкам. Эх, шесть моя жестянка. Я покосился на Дживона, которому что-то объясняли продавщицы. И презрительно фыркнул себе под нос. Красавчик. Первый раз с таким сталкиваюсь. Уж на что Серега Шапкин у нас был мажором, но и то нормально выглядел. А этот Джион, похоже, конкретно влюблен в себя и в свое положение. Хотя, если их сравнивать между собой, то, конечно, Серёге до этого корейца далеко. Вчера, придя домой, я полез в интернет, чтобы навести хоть какие-нибудь справки о том, кого же это я вляпался. Таки да, Ким Джион – корейский принц. Тут так называют неженатых сыновей наследников владельцев корпораций, доля наследства которых превышает 1 миллиард долларов. Серега на принца не тянет. Деньги не те. Я уже читал о том, что Корея держит у себя почти 50% мирового судостроительного рынка, а C Group Corporation имеет в этих 50% больше трети. Плюс всякие еще гостиницы, торговые строительные фирмы, Транспортные компании, короче, одним словом, многомиллиардные годовые долларовые обороты. Будь у отца Сергея такой же бизнес, может тогда Серега по осознанию собственной значимости и дотянул бы до Джуона. Но, как говорится, он не пляшет. Пляшет Джуон. Вчерашний поиск в инете информация о своем работодателе вынес меня на какой-то корейский сайт женской направленности. И на нем оказалась страничка с перечислением самых богатых и молодых женихов страны. Да, Джоон в списке до 30 лет. Наследуемое состояние более миллиарда. Второй сверху, с цифрой в 2,3 миллиарда долларов. А всего кандидатур в этом списке пятеро. Не соврал он мне про то, что стоит ему свистнуть, как любая девушка Кореи будет безмерно счастлива услышать этот свист. Конечно. С такими-то деньгами любая глухая красавица, раз слуха обретет, в комментариях о нем, на этой же страничке, каких только записей нет. И красавчик, и я его люблю. В общем, все, как на наших сайтах, на которых прекрасная половина ищет себе партию подороже. Женщины, они похожи во всех мирах одинаковы. Вчера, размышляя над полученной информацией, я подумал о том, что фраза Джуона, что его мнимое гейство расценят как причуду, вполне может оказаться правдой. У него в кармане два с лишним миллиарда. На публику, как я понял, он не лезет. Да пофигу ему, что там станут про него говорить. Меня бы, вот в такой ситуации, ну совершенно не опечалило бы, тот там что болтает. Я бы плюнул на этих нищебротов-болтунов, сел в яхту, да отправился бы в кругосветное путешествие. И красоток бы с собой длинноногих перехватил бы для компании. Да побольше. Скучно же в море одному. Через год вернулся. А тут уже никто и не помнит, что что-то такое было. За год сколько скандалов случится, что о моем и не вспомнят. Будут только про два миллиарда помнить. Эх, хорошо иметь много денег. С деньгами жизнь становится комфортной с любой стороны. М-да. Еще? Кроме чуши, написанной экзальтированными особами женского пола, случайно найденная страничка оказалась богата на подробную информацию. На ней оказались перечислены все тактико-технические характеристики представленных экземпляров и их достижения. Про Джувона я узнал следующее: Пак Джувон, возраст 22 года, рост 179 см. вес 88 кг. размер ноги. 41. Цвет глаз – темный. Цвет волос – каштановый. Группа крови – вторая. Знак по гороскопу – близнецы. Знак по восточному гороскопу – дракон. Образование учится в Парижском университете. Специализация – экономика, финансы. Языки – английский, французский, японский. Спорт – тхэквондо. Техники – масоги, туги, хасинсуль. Обладатель красного пояса. Стрельба из лука. Увлечения. Автомобили, мотоциклы. Наверное, нужно было еще в увлечения девок написать. С такой рожей, как у него, и деньгами. Их у него должно быть точно как грязи. К бабке не ходи. Автомобили и мотоциклы куплены для того, чтобы баб возить. Выйдя из созерцания стены напротив, я перевел взгляд на Джона. И шпижон какой, выбирает. Это ему не так, то ему не сяк. Что может быть не так в таком магазине? Ну что? Суметь еще нужно найти, к чему здесь придраться. Видать, зануда по жизни. Но мозги у него соображают нормально. Вчера он меня четко подсек, поняв, что деваться мне некуда. А куда мне было деваться? В суд идти. Там в полицейскую базу занесут, что было предъявлено обвинение в мошенничестве. Даже если потом оправдают, все равно запись останется. Захочет ли агентство иметь дело со стажером, у которого есть такое пятно на биографии? Ну, может быть и захочет. Но для этого этот стажер должен будет быть просто адски талантливым. Чего у меня в данный момент явно не наблюдается. Мне нужно учиться петь, танцевать и играть на синтезаторе. Можно, конечно, овладеть этим всем, занимаясь в частных фирмах, но сколько бабла туда придется вколотить. А когда его зарабатывать, баблото Ночью? Где ночью можно заработать, причем девушки. М -м -м, на ум приходит только одно, которое мне ну никак не подходит. Тогда зарабатывать днем, а ночью заниматься? Тоже нереально. Кто будет по ночам учить? Ночью нормальные люди спят и правильно делают. Лучше всего заниматься в агентстве, которое работает с реальной эстрадой, с известными исполнителями, затачиваться сразу под их требования с перспективой стартануть у них же. Причем я слышал, что солидные конторы денег за обучение особо не дерут, перекладывая свои текущие затраты на будущие доходы звезды. Такая схема меня очень устраивает. Не нужно влезать в кредит, бегать где-то, пытаясь хоть сколько-то заработать, чтобы их отдать. А так... Планомерная ежедневная работа, ориентированная на достижение результата. Выучусь, раскручусь тогда и рассчитаюсь за учебу. А сейчас тупо нет денег. Ну нет, их нет. И неизвестно, когда будут. Сейчас, считая, месяц вылетел, а может и два. Буду таскаться за Джоном изображать то его секретаря, то любовника. Никогда бы не подписался на такое, если бы Шиюн меня так не подставил. «Ведь было у меня какое-то предчувствие такое, что что-то он с контрактом тянет, поскуда. Зря я не акцентировался на этом чувстве. Рукой махнул. Кинулся деньги зарабатывать. Заработал. И дома об этом лучше не заикаться. Представляю, какую женщину истерику поднимут. Еще, не дай бог, справку мою о моей больной голове достанут и суду ее покажут. И будет тогда у меня не просто судимость, осудимость с недееспособностью. Вот тогда-то меня точно никуда не возьмут. Поэтому семье, о ситуации даже лучше не заикаться, а затаиться, переждать и как-то вырулить самому, без огласки. Ладно, это не конец света, перетерплю. Буду считать это ролью. Но если этот придурок себе что-то позволит... Бух! Груда одежды, упав на меня, погребает меня под собою. «Что за...» Вырвавшись из-под нее, с негодованием начинаю было я и умолкаю. Рядом с моим креслом стоит Джон. Это он бухнул на меня эту кучу тряпья. Сзади, за его спиной, две продавщицы с приветливо непроницаемыми лицами. Примерачную. хмуро смотря на меня сверху вниз, оказывает Джон «Мерять!» «Блин, что за обращение? Я что, раб ему что ли?» Время действия. Некоторое время спустя. Место действия. Тот же магазин. В его углу, у примерочных кабин, удобно усевшись в большом кресле, сидит джун, с задумчивым видом подперев левой рукой подбородок. Из кабинки периодически появляется Юнми, каждый раз в новом прикиде. В рубашках, пиджаках, штанах, ботинках, в общем, во всем том, что было отобрано Джуоном для примерки. При каждом появлении Юны, Джон неторопливо ее осматривает. Небрежным жестом кисти правой руки приказывает повернуться, вновь оглядывает и произносит «Следующий». Юнми, делая бешеные глаза, исчезает за дверью примерочной, чтобы через пару минут появиться в новом костюме. Так длится примерно с полчаса. Под конец Юна уже вытирает с лица пот, убирая с лба прилипшие к нему волосы. Наконец удовлетворенно хмыкает Джуон при виде очередного наряда. Вот это, похоже, неплохо. Повернись. Юнми поворачивается. Потом еще раз. Джуон встает с кресла и близко подходит к девушке, нависая над нею. Та отодвигается назад, упираясь спиной в зеркальную дверь примерочной. Джуон протягивает руки к дернувшейся Юнми и поправляет узел ее черного узкого галстука. Делает шаг назад, И еще раз осматривает результат. Вот это, говорит он, оборачиваясь к продавщице. Время действия: еще некоторое время спустя. Место действия: Небрежно засунув руки в карманы светлых брюк, Дживон выходит из дверей магазина. Сзади него с сумками в руках волочится Юнми. По ее радостному виду можно предположить, что она просто счастлива покинуть это заведение я потратил на тебя один миллион двести тысяч вон говорит дджон поворачиваясь к Юнми помни об этом не на меня отвечает ему Юнми а на свою свободу свобода всегда дорого стоит Хён». джуон удивленно смотрит на девушку почему ты говоришь со мною неформально с удивлением спрашивает он и почему ты обращаешься ко мне брат вживаюсь в образ бодро рапортует Юнми мы же с тобою друзья, А друзья говорят неформально друг с другом. Не так ли, Хён? Хм, дыхает Хён, окинув взглядом Юну. Что-то я начинаю сомневаться в этой затее. Задумчиво говорит он. Вчера это выглядело как-то иначе. Юна чуть приподнимает брови. Время действия. Вечер того же дня. Место действия. Комната сестер. Юн Ми в черном мужском костюме. Наклонив голову к плечу, рассматривает себя в зеркале. В комнату входит Сунок. «Ой, Юна, это ты?» Немного растерявшись от неожиданного вида сестры, спрашивает Онни. «Угу», – мычит в ответ та, продолжая задумчиво разглядывать свое отражение. «Что это у тебя за одежда? Купила?» «Да», – на мгновение задумавшись, согласно кивает Юнми. «Купила». «Это ведь мужской костюм. Зачем он тебе?» «Для работы». Вздыхает Юна. Дрескот. А, понимающий кивает Сунок. Ясно. А что? Разве женских не было? Почему мужской? Ты в нем совсем на парня похожа. Мужской получилось купить дешевле, поясняет Юна. И в компании в основном мужчины работают, поэтому купила его. Не разрешили, он не. Ну раз разрешили тогда ладно, кивает Сунок. И сколько он стоит? 200 долларов. У-у, недешевый. Покачав головой, сунок подходит к сестре и проводит ладонью по пиджаку на ее спине. Хорошая ткань, говорит она, приятная. Выглядит как на дорогом костюме. Да, соглашается с ней юна, не колючая. Мама сказала, что ты дала ей 300 тысяч вон? Да. Ты молодец, юна. Сунок обнимает и крепко прижимает к себе сестру. Ты такая молодая? «Но уже зарабатываешь и помогаешь семье». «Это правильно. Но тебе обязательно нужно учиться. С дипломом ты будешь гораздо больше зарабатывать, чем сейчас». «Нет, Онни», не, – отрицательно покачала головой Юнми. «Я знаю, чем я буду заниматься. Я стану айдолом». «Опять ты про это!» – возмущенно взмахивает руками Онни, выпуская младшую сестру из объятий. «Мы же с тобой ходили в караоке и танцевать пробовали». Неужели ты не видишь, что это не для тебя? Почему не для меня? Пожимает плечами Юнми. Просто путь к вершине будет несколько сложнее, чем хотелось бы. И все. Ну что ты за упрямая такая? Всегда как начнешь упрямиться. не. а какая я была? Повернувшись от зеркала к Сунок, неожиданно спрашивает Юна. Что значит «какая»? Не понимая та, растерявшись от странного вопроса. «Ну, какой у меня был характер?» – поясняет Юнми. «Понимаешь, я не помню». «А, ты об этом. Я же тебе уже рассказывала. Ты веселая, трудолюбивая. Всегда-всегда?» «А когда у меня было плохое настроение, какая я была тогда?» «Плохое настроение?» «Плохое настроение? Когда у тебя плохое настроение, то я бы не сказала, что у тебя хороший характер», – припоминая задумчиво говорит Сунок. Я бы даже сказала, что у тебя непростой характер. Ты тихая-тихая, хорошо себя ведешь, а потом как сделаешь что-нибудь такое, что люди совсем от тебя не ожидали. Например, один раз ты взяла на улице палку и побила ею джуму, которая проходила мимо тебя. Но ты тогда маленькая была, в школу еще не ходила. А в младшей школе ты подралась с мальчиком и сильно его покусала. И еще разбилось стекло в классе. Камнями кидалась. Маме было так стыдно за тебя перед учителями. Тебя хотели даже из школы исключить. Но потом ты стала ходить в школу, и все стало хорошо. Ты больше не дралась и камнями не кидалась. Еще ты иногда бываешь очень упрямой. Тогда ты никого не слушаешь, даже маму. А дядю? Дядю ты всегда слушаешь, улыбается сынок. Юна? Ну правда, бросай уже эту глупость, Татьяйдала. Смотри, сколько ты денег заработала. И меньше, чем за месяц. Будь у тебя диплом, ведь больше бы было. Зачем упрямиться? Ты ведь даже танцевать не можешь так, как другие девочки это умеют. А безумение танцевать ни в одно агентство не возьмут. Научусь. Юнми, почему ты не слушаешь старших? Вспомни, как ты не могла ходить после аварии. Врач тогда сказала, что это последствия травмы и что они могут долго сказываться. Может, ты потому так плохо танцуешь, что еще не до конца выздоровела? Подумай. Мне кажется, что тебе нужно сначала вылечиться до конца, а потом уже мечтать о карьере Айдола. А пока ты выздоравливаешь, ты можешь в это время учиться. Что думаешь, Юна? «Я думаю, что об этом я не подумала», – медленно говорит Юн Мей с видом усиленно размышляющего человека. Вот и подумай, обрадованно говорит сунок, от того, что сказанное ею, достигла цели. Ты завтра пойдешь на работу в новой одежде? Через пару секунд спрашивает она, видя, что Юнми крепко задумалась. Нет, рассеянно отвечает она, завтра у меня свободный день. Работа начнется послезавтра. Завтра хочу съездить на Итывон. И Ит вон? удивилась, сунок. Зачем? Читала, что там много иностранцев. Хочу посмотреть. Может, работа какая подвернется. Так ты же уже работаешь. Мало ли, вдруг что-то лучшее найду. И что, ты пойдешь на новую работу? С удивлением, смотря на сестру, спрашивает сынок. Конечно. Не понимает вопрос Юнми. Если будут больше платить, почему нет? Юна, ну ты даешь! восхищается сестрой Онни. За месяц поменяла две работы и хочешь найти новую. «Я бы так не смогла». «Почему не смогла бы?» «Так не принято». Если человек устроился на работу, то он там и должен работать. На тех, кто часто меняет работу, косо смотрят. Считают, что у человека плохой характер, раз он нигде не может надолго остаться. Потом с доплатой за стаж пропадают. Лучше работать на одном месте. Выгоднее, и люди плохого говорить не станут. «Поняла?» «Поняла», – кивает Юнми. Расскажешь потом подробнее, хорошо? А то сейчас я обещала маме помочь. Конечно, расскажу, улыбается он Онни. Она протягивает руку и треплет волосы на голове Юны. Ну, недовольно говорит та, уворачиваясь из-под ее руки. Я тоже пойду, помогу маме, сказала Сунок. Пойдем вдвоем? Пойдем, буркает Юнми, только переоденусь.